Глава вторая. Айла. Рушан уводит о й р у вперед, а я обхватываю руку Дарана. Вначале он сконфужен, но потом инстинктивно сгибает руку в локте, чтобы мне было удобнее держаться. Мы неторопливо идем вперед, на несколько шагов отставая от остальных. Принцесса. Меня умиляет его неуверенность в голосе. Нам еще не доводилось общаться один на один. с о й р он расслаблен и болтлив, а со мной сдержан, как если бы мой титул действительно его пугал. Айла, Даррен, меня зовут Айла. Простите, Айла. У меня вырывается смешок. Даррен поворачивает ко мне голову, но встретившись взглядом, моментально отводит смущения. Не простите, Айла, а просто Айла. о б щ а й с я со мной как Соира. Представь, что мы друзья. Скорее всего, теперь это так и есть. Мы все побывали в голове у моей сестры и знаем вашу историю. Тебе может показаться, что мы знакомы лишь месяц с чем-то, но на самом деле мы прочувствовали всю вашу дружбу Сойра, с о э р о самого ее зарождения. Я объясняю спокойно, пытаясь донести мысль, что между нами не должно быть неловкости. Хорошо, я это запомню. Его улыбка. Едва ли у в е р е н н е е во взгляде осталось недопонимание, но он явно принял услышанное к сведению. Просто лицо, лицо к а к о е р а п о д с к а з ы в а ю я. Да, но вы, ты другая, не в плохом смысле. Поспешно добавляет он, а свободной рукой несколько раз поправляет и так хорошо лежащие волосы. Просто абсолютно другой человек. А значит, и дружба наша будет иной. Я понимающе киваю, д о в о л ь т в о р е н н о е что он четко разграничивает меня и сестру, видит нас разными. Это приятно. Почему ты это сделал? Встал передо мной. Сам не знаю. Слабо пожимает он плечами. Рушан встал п е р е д о й р а Вряд ли он сделал это без причины. Мне показалось, что принц представляет какую-то угрозу. Я просто сделал то, что сделал. Хочешь сказать, что тебе настолько нравится Рушан, что ты смотришь на него как на старшего и полностью доверяешь его решениям? Даро надаривает меня тяжелым взглядом. Кажется, там даже немного обиды, будто на всеобщее обозрение я вывалила его важный секрет. У него такой приятный ореховый цвет глаз, светло-карий, у з р а ч к а и травянистый зеленый по краям радужки. Редкий цвет, двойной, отчего глаза сильно выделяются на лице, а его бежевые волосы и слегка загоревший тон кожи напоминают мне пустыню. Ойро упоминала, что ты удивительно хорошо читаешь людей. Тихо б у б н и т он. Прошу, не говори Рушаны и Ойра, о й р а о своем наблюдении. Обещаю сохранить этот секрет. Заверяю я его ласковой улыбкой. Мы поднимаемся во дворец. Перед нами распахивают широкие двери, приглашая в тронный зал. В Тиеле теплый климат и удушающее жаркое лето, поэтому местные жители предпочитают хорошо проветриваемые помещения. В этом зале не только огромные двери, которые при желании можно оставить открытыми, но и множество больших окон по периметру, прикрытых плотной бумагой между резными деревянными панелями. Их тоже можно распахнуть, чтобы весь зал Наполнился свежим воздухом и солнечным светом. Цвета т е е л ы это зеленый, красный, золотой и синий, поэтому весь дворец внутри с непривычки выглядит слишком красочно, даже пестро. Однако со временем начинаешь привыкать и замечаешь особенное очарование этих необычных на первый взгляд сочетаний. Прежде чем войти, мы снимаем обувь и оставляем ее снаружи. Еще одна из традиций этой страны: войти в дом не сняв обуви, значит оскорбить хозяина. Пол, как и весь дворец, деревянный, но покрыт черным лаком. Я скрываю улыбку, когда д а р е н забывается и с детским восхищением запрокидывает голову вверх, разглядывая красные деревянные колонны. Потолок неравномерный по высоте, где-то выступают балки и перекрытия. Мы все это четко выверено и геометрически правильно, а поверхность потолка кропотливо украшена р е з ь б о й и росписью в любимых цветах т и й л ы Я тяну д а р н а дальше через дверь, спрятанную за возвышением, состоящим п о з о л о ч е н н ы м троном из красного дерева. Все уже прошли дальше вглубь дворца, мы последние. Мы оказываемся в коридоре. Стены и двери здесь сделаны из дерева. Сами коридоры не широкие, а потолки не особо высокие. Если исключить просторный тронный зал, то по сравнению с нашим дворцом т и л е й с к и е здания внутри ощущаются в разы меньше и местами теснее. Однако потомки Шейна с л и х в о й превосходят нас территории дворцового комплекса, способны разместить, наверное, четыре или даже пять наших дворцов со всеми садами. Стены в коридорах выкрашены в бледно-красный. о створчатые двери в приглушенный зеленый. Идущая впереди сестра не сдерживается и, проходя мимо дверей, касается пальцами деревянной резьбы. Это и есть дворец, в котором жили первые. Даран а к л о н я е т с я задавая вопрос как можно тише. Да, еваю я. Он весь деревянный. В основном дерево, камень фундаменте. Как же он так хорошо сохранился? Реставрация. Отвечает Рушан, едва заметно поворачивая голову к нам. Дворец восстанавливали множество раз, но они тщательно сверяются с документами, чтобы сохранять его облик именно таким, каким его знали самые первые. Хотя это лишь часть секрета. А вторая — дар воды. Потомки Шейна способны ей манипулировать, и этот дар очень полезен при подобных постройках. Они умеют вытягивать лишнюю влагу. Благодаря этому местные дома стоят долго. Рушан стучит костяшками по ближайшей деревянной стене. Никакой плесени, несмотря на влажный климат, сухая древесина служит в разы дольше. Значит, именно где-то здесь умерла Тейла? С д о л е й благоговения и беспокойства оглядывает декор Даран. Верно, это место, где началась история четырех стран, отвечаю я. Вспоминая об этом, я сама словно свежим взглядом рассматриваю бранство. Я ходила здесь не один раз, но забыла, какую трагедию видели эти комнаты, забыла, что отсюда началось наше проклятие, а этих стен касался сам Илос, его б р а т ь я и сестра. Это единственное место на всем континенте, сохранившее призрачное присутствие этиилы, единственной девочки среди первых. Мы много плутаем по коридору. Пока не упираемся в столовые. Просторные помещения с длинным ломящимся от угощений столом, как и в любом другом т и л е й с к о м доме стол низкий, а вместо стульев разложенные по полу подушки. Юн первым занимает место во главе стола, потом его жена, а их наследники ждут, пока сядем мы. Рушан садится напротив х ё р и н по правую руку от Юна. Шиу. Намеренно игнорирует свое привычное место подле матери и невозмутимо выбирает место напротив меня. Как только юн берет столовые приборы, все начинают накладывать себе у г о щ е н и е Те элейцы едят металлическими палочками и ложкой. Нам же предусмотрительно положили дополнительную вилку. Ойра о чем-то говорит с рушаном и юном, но я не слушаю, продолжая сверлить взглядом соседа напротив. В ответ ш у м Лишь поднимает глаза. Я пытаюсь с концентрироваться на ароматах печеной рыбы, овощных салатов и риса с острым соусом. Я умею пользоваться палочками, но под взглядом Шуна пальцы кажутся непривычно неловкими, и я выбираю вилку. Почему именно сейчас? Раздраженно думаю я, продолжая ощущать внимание Шуна. Мне не нравится дрожь, проходящая по спине, и воспоминания, как его руки. Мяли мою юбку и тянули вне слямки п л а т ь я как были прохладны его пальцы в отличие от горячего дыхания. Накатывают моменты, о которых я не хочу сейчас вспоминать. Мне з н а к о м о ощущение его дара, что он чувствует эмоции, цепляется за них усиливая, а мое сознание самоуслужливо подкидывает картинки из прошлого. Принц напускной невинностью наклоняет голову набок, при этом глядя на мои губы. Каждый вздрагивает, а шум наконец отпускает меня и своего дурмана, когда сестра задевает стол коленом, от чего вся посуда и столовые приборы гремят. Прошу прощения за мою неуклюжесть. Я совсем не привыкла к тому, чтобы есть сидя на полу. Снебывал о й скромностью лепечетоира королю и королеве, но при этом повышает голос, чтобы все слышали. Такая интересная традиция. Надеюсь, наблюдение за вашим изяществом поможет, и у меня станет получаться лучше. Сестра делает вид, что не замечает мой вопросительный взгляд. Я знаю, что она лжет. Ее приемная мать л а й л а с с е с т р е Тиелейка. По воспоминаниям м о и р а мы видели, что сидение на полу не вызывает у сестры трудностей, да и ее с т ы д л и в а я речь с непривычным для Ойра угодливым мягким тоном кажется подозрительной. Что ты, дорогая, все в порядке? х ю р и н накладывает мужу мясо на рис и улыбается о й р а не догадываясь о притворстве. Ваше величество, вновь начинает сестра. п р о с т о х ю р и н дорогая. х ю р и н я слышала, что Тиела славится своей здоровой едой и глубокими знаниями в полезности сочетаний ингредиентов. Кажется, Айла немного устала с дороги, ее лицо слишком бледное. Это правда, что правильно приготовленные сердце или печень на обед, вроде бы не взначая предупреждающий взгляд сестры, останавливается на Шиуне, могут улучшить цвет лица. Нет, дорогая, смеется королева, не замечая напряжения между Ойра и ее сыном. Ей просто нужно поесть зеленых овощей или рыбы. Но для быстрого результата есть хитрость. Достаточно съесть что-нибудь т е с р ы е и щеки п р о з о в е е т моментально. Женщина передает Рушану тарелку с рисом, поджаренным с капустой и пастой из о с т р о г о перца. Назари невозмутимо вручает ее мне. Очень жаль, а то я ради сестры уже была готова порезать одно. Тихо добавляет т и р а Рушан с и л о й т р ё т глаз, пытаясь не смеяться. Шон все понимает и возвращает внимание к своей тарелке, а я благодарно ж м ю колено сестры. Иногда так непривычно вспоминать, что я все-таки м л а д ш и й из нас двоих, но позже надо узнать, что этот болван успел сделать э й р а на коронации, из-за чего теперь сестра точит на него зуб. Расскажите э й р а про завтрашнее празднование Йончу. Я быстро перевожу разговор в безопасное русло, пока ю н ы й х ё р и н не заметили лишнего. Ей немного известно. Йон расплывается в горделивые улыбки. В этот праздник. Происходит особенное для те лиц в событие, которые все ждут с нетерпением. Тогда будет лучше оставить это сюрпризом для принцессы, решает Юн. Я смеюсь, наблюдая за вытягивающимся лицом о э р а Ожидание — самая слабая ее сторона. Сестра бросает умоляющий взгляд на Со, точно определяя, на кого за этим столом можно надавить. Телийская принцесса чуть ли не роняет ложку от пристального внимания, несколько раз неловко хватает ртом воздух, пытаясь угадать, чего от нее ждут. Отец, расскажи хоть немного, в итоге неуверенно просит девушка, а Ойра беззвучно ее благодарит. Ну хорошо, сдается юн по двумя жалобными взглядами. Мы в отличие от жителей Илосы не праздны и не веселимся по ночам. Обычно наш ужин проходит на закате. После мы отдыхаем, ложимся спать, чтобы начать новый день на рассвете. Однако ночь на границе старого года и нового особенная. Мы зовем ее о н ч у Она единственная, когда мы не спим, а празднуем. Он делает небольшую паузу, прожевывая мясо с овощами. Мы следуем его примеру, уделяем внимание еде, терпеливо ожидая продолжения. Даррен немного наклоняется вперед, чтобы иметь возможность видеть короля тиелы. Сейчас на всем континенте зима, а она знаменита снегом, о б и л ь н ы м количеством которого может похвастаться разве что Северный Кейдан. У нас он выпадает редко, обычно во второй, самый холодный месяц, и то лежит на пиках и склонах местных гор. Но какой же зимний праздник без снега? Лука в о т я н е т ю? наблюдая за реакцией Ойра, поэтому в ночь Йончо н о б я з а т е л ь н о выпадает. Как это? удивляется Даррен, застывая свилку рта. Узнаете завтра, с хитрым блеском в карих глазах, но не терпящим возражения тоном отвечает Юн. Мужчина умело уходит от очередных вопросов, которые сестра готова на него обрушить, переводя тему на самого Даррен. Первые семья юн общается с Кахари помимо Рушан. К тому же не часто встретишь наполовину и с а р и ц а наполовину и л о с е й ц а да еще и с Даром. Со пару раз кромно задает вопросы о его семье и все мрачнеют, слушая правдивый рассказ Дарана. Он не скрывает то, что его мать убили кайданцы, а рассказывая о пленении его самого и отца, умело п р и в е р а е т и з б е г а я упоминания о том, что о й р а была с ними. Даян все еще не решил, как много стоит рассказывать Юну о содеянном к в е н т и л е м и стоит ли настраивать родственников друг против друга, или все-таки постараться вернуть п о к о й н а весь континент. Личные эгоистичные желания борются против долга и возможности долгосрочного мира. В ответ на откровенное с д а р е н а Юн лично приносит ему искренние извинения, словно чувствует часть вины за действия далекого брата в лице Клетуса. д а р а н пытается исправить мрачную атмосферу, подробнее рассказывая с в о е м о т ц е о ч е г о вся семья Юн приходит в изумление. Они, как и многие, слышали о знаменитом кузнеце Атеро. Король делится желанием лично познакомиться с Алланом Атеро и если тот согласится заказать у него пару мечей для себя и сына. Ужин заканчивается десертом сладкого рисового печенья и ароматным чаем в маленьких п и а л а х Мы благодарим за угощение. х ё р и н желает нам приятных снов, напоминая, чтобы мы отдыхали столько, сколько нам потребуется. Праздник начнется только к завтрашнему вечеру, поэтому утром нас никто тревожить не станет. До комнат нас провожают Со и Шоун.